Глава двадцать вторая. Осколочно-фугасный прицел. Орудийный расчет четко выполнял приказы командира, как и вся батарея в целом. Советник от военных империи довольно смотрел на плоды своей помощи в обучении, а я наблюдал за результатом работы. Артиллерия — бог войны. Меняются технологии, появляется магия, а данное оружие ввиду появления аномалий постоянно развивается как и бронированная техника как только военные найдут способ пробивать своим оружием щиты силы кудесников мир кардинально изменится огневая точка противника уничтожена доложил воеводе командир орудия работайте по новым целям приказал воевода и повернулся ко мне Боярич, противник концентрирует мощную боевую группу для удара по союзникам наши действия Клан Меньшиковых не смог выстроить достойную оборону против наших объединенных с Новгородом военных сил. Постепенно отступая к столице губернии, противник практически был взят в хлеще, когда войска клана объединились с подоспевшей армией Сабуровых. Теперь силы практически были равны, количественно. Договоритесь о совместных действиях с новгородцами. В ходе боевых действий мирные жители не должны пострадать. При угрозе жизни гражданским артиллерию не применять. будет сделана боярич внутренняя война в империи мало касалась простых людей казалось бы сражаются армии умирают воины и владеющие поэтому процент потерь среди мирных жителей должен быть огромным но специальные имперские службы знали свое дело в моменте эвакуировались или цеплялись мы с столкновений народ не будь дураками сразу покидали места клановых сражений да и сражения представляли собой неофеодальные войны рыцарей и баронов когда крестьян, приносящих доход, трогали очень редко. «Запах металла, бензина и пороха тебе намного приятнее моего?» «Странное у тебя предпочтение, Кирилл», — раздался извительный голос за плечом. Отговорить Настю от участия в боевом походе никак не получилось. Девушка настояла на своем праве выбора, как и провести каникулы. «Разве провести время вдвоем в палатке не романтично?» «Очень романтично». Звук грохота орудий мне намного милее звона бокалов. Тем более в прошлой битве у тебя тоже были спутницы. Не будем изменять традициям, — продолжала извить девушка. Все еще злится, но уже не так сильно. Тренировка с дружиной оказалась полезной и немного вернула на землю горделивую представительницу великого клана. Опытные владеющие показали ей, что такое настоящее мастерство в бою. Подопечная Леонида, который взял управление ближней дружиной на себя, полностью оценили возможности Орловой. Неприятно было опытным воинам ощущать подобную мощь от обычной девушки. «Вернись в палатку, скоро мы сойдемся с врагом на ближней дистанции». «Твои подружки не ушли, и я не уйду. Поверь, я могу помочь», — серьезно произнесла Настя. С подружками было все непросто. Елена и Наташа не отвечали на телефонные звонки, и в городе их тоже не было». Похоже, Сакмушев и Карпов решили отправить их подальше от меня. Ничего, после войны найду. Тогда соблюдай простые правила. Всегда держи щит силы наготове, и ни в коем случае не покидай меня. Есть, мой господин?» Шутливо вытянулась по стойке смирно Настя. «Во что не одень эту девушку? Все равно будет выглядеть как королева». Вспоминая нашу первую встречу в клубе, разве мог я подумать про эту пафосную девушку? Что она через какое-то время будет стоять рядом со мной на войне? Точно нет. Противник формирует штурмовые подразделения. Докладывал воевода. Подготовьте войска. Я лично поведу дружину в бой. Дворянское собрание Твери мой намек на правильный ответ союзнику поняли сразу. Поэтому после нескольких дней подготовки наше совместное войско двинулось в новый поход. Армия Твери была воодушевлена. получив первые боевые доли, пусть и не очень большие. Основной подсчет Трофеев еще ведется. Клан Меньшиковых и свежие войска Сабуровых с трудом сдерживали наш натиск, особенно когда сзади незримо маячила мощь Шереметьевых. А вот, кстати, и он сам. — Давно не виделись, боярич, — улыбнулся Шереметьев и шутливо поклонился Насте. — Анастасия, мое сердце разбито от вашей красоты. Жаль, у вас слишком резкий в действиях спутник. а то бы я еще поборолся за ваше сердце. — Спасибо, Антон Яковлевич, мне очень приятны ваши слова, — дежурно улыбнулась Настя. — Я ненадолго украду вас, прекрасная Анастасия Боярича, — подмигнул Шереметьев. Намек более чем понятный. Отойдя в сторону, глава великого клана создал технику, которая окружила нас плотной сферой воздуха. — Теперь можем поговорить без любопытных особ Орлова, как интересно, — — Не думал, что канцлер настолько сильно заинтересуется тобой, Холмский. Он трясется над своей дочерью, как над золотым яйцом. Пристально разглядывал меня Шереметьев, как будто в первый раз увидел. Шереметьев выступал в роли покровителя или, как говорят, крыши. Сколько бы я ни пытался растормошить Настю по поводу отца, она только отводила глаза и постоянно ошучивалась. Но раз она здесь, то еще не все пропало. Главное, это показывает Антону Яковлевичу. что я неплотно сижу на его крючке. Я не мог отказаться от войны. Меня загнали в эту проторенную колею, и теперь лишь ищу способ повернуть на свой путь. Срочно надо покончить с Абуровым и заняться укреплением личной мощи. Волод поистину страшная мощь. Требуется вспомнить все навыки Малефика и лучше подготовиться к следующей встрече. Стараюсь жить в мире с кланами и дворянскими родами империи, всегда открыт для диалога. — Знаю я твою теплоту. — Опасный ты человек, Холмский. — Только этого никто не понимает. — Запомни, я тебе не враг. Не ищи подвоха в моей помощи. — Есть лишь интересы, — ненадолго замолчал непривычно серьезный Шереметьев. — Вологде есть свой источник силы. Он будет моим. Ждал этого разговора, — запросил Шереметьев немало по факту, не привлекая даже собственные войска. Но я и не рассчитывал на подобный трофей. Закончить поскорее войну и приступить к экспериментам. Перспективного материала скопилось достаточно много. Глаза Климента Аркадьевича горели нездоровым огнем при виде ровных рядов мертвых владеющих. И мне кажется, он уже скоро сам себя вскроет ножом, лишь бы я сделал из него лича, способного к работе с некротической энергией. «Слишком большая цена за ничего». «Что ты хочешь?» — убрал улыбку Антон Яковлевич. «Знание». «Для чего нужен еще один источник силы?» «Спроси об этом Орлова, раз он к тебе так благодушен. В свое время он неплохо поработал с чужими источниками силы», — усмехнулся Шереметьев. Рядом с воздушной сферой маячил встревоженный воевода. Глава клана снял свою технику, и нас оглушила взрывами рвущихся неподалеку снарядов. «Боярич, враг перешел в масштабную атаку. Самое интересное начинается». Покажешь силу своей дружины? Интересно будет посмотреть со стороны на мощь боярича Холмского. После этого и о знаниях поговорим. Покажу то, что сам захочу. Интересно, сколько кудесников надо, чтобы убить одного Волота. Ямато — одно из небольшого количества великих государств, оставшихся на карте после мировой войны. Название стране много сотен лет назад дал самый сильный клан с одноименным названием. перед этим объединив разрозненные острова под единой властью. После кровавой междоусобицы феодальных войн образовалась собственная культура и строгая философия самураев. Долгое время Ремата была под сильным культурным и экономическим влиянием поднебесной империи, пока не ушла в добровольную изоляцию на долгие годы. Но все равно страна восходящего солнца во многом зависела от поставок с материка. Новую страницу в истории страны, как и во всем мире, открыло появление источников силы. Расположенная на восточном архипелаге Ямато всегда являлась сложной добычей для врагов. Вода и небо разрушали чужие флотилии, пытавшиеся захватить острова, да и брать с гордых, но бедных кланов было нечего. После появления первых посвященных основные кланы под властью сильного императора быстрее соседей пришли в себя. Началась эра завоевательных походов сопровождающиеся громкими победами и поражениями. Несмотря на трудности, Ямато выгрызала себе путь наверх. После мировой войны карту мира покрыли чудовищные пятна аномалий. Являясь одной из основных участниц войны, Ямато потеряла интерес к большинству завоеванных земель и колониальным войскам. Горе побежденным. Поднебесная и Российская империя заблокировали врага на нескольких островах, императору пришлось подписать позорный мир. Император Дзиму был тем, кто стремительно возвращал Ямато на мировую арену. Он провел реорганизацию армии, усилил свое влияние на кланы и сделал доступными социальные лифты для простых людей, несмотря на гнев старой аристократии. Многие его ненавидели, но он шел к своей цели. Акихиро-сан, расскажите благородному собранию, как прошел ваш год в Российской империи. обратился со своего трона император к послу. Лишь недавно Российская империя согласилась открыть постоянное посольство Ямата в Москве. «Тенно. Год был сложным», — низко поклонился посол. «Наше присутствие в империи ограничено и под постоянным присмотром тайной канцелярии, но получилось провести много перекрестных контактов с послами других стран. Они готовы открыть постоянные миссии в нашей благословенной стране». «Похвально». Мои советники займутся этим вопросом. А что за история с поединком? Хироси Ханзо, пусть иронен, но был сильным мечником. Неужели его победили в честном бою?» Удивленно поднял бровь император. «Да, бой проходил при большом скоплении приглашенных гостей. К сожалению, знаменитый мастер меча пал в честном поединке. Боярич Холмский в этот день оказался сильнее. Очень жаль. Мы хотели бы похоронить его прах на нашем кладбище». И оказать подобающие почести достойному воину. — Боюсь, это невозможно. Боярич Холмский настоял на том, чтобы забрать тело в качестве приза, — осторожно произнес Акихира Фукуи. — Возмутительно. Оскорбление нашей страны. Тень бесчестия пало на всех нас. Сын солнца, мы должны покарать покусившегося на честь самураев, — встал со своего места седой мужчина. Глава клана Фудзивара имел особое влияние в Ямато, и часто женщины именно этой семьи рожали наследников престола. Очень часто. Каждому воздастся по заслугам. Совет окончен. Главы кланов, советники и послы, низко склонив головы, покинули тронный зал. Остался лишь старший сын императора Хирохито с красным от гнева лицом. «Мы не можем оставить подобное без ответа. Надо напасть на Гайдзинов». и преподать им достойный урок. Отец, они не держат войска на востоке, и в их стране полный хаос. Почему мы не возьмем то, что наша по праву сильного?» С надрывом в голосе спросил Хирохита. «Еще рано, сын. Проведи время в медитации. Ты слишком эмоционален для наследника. Все время рано, рано. Уже десять лет ты твердишь одно и то же». Император Дзиму хотел ответить жестко, но в последний момент передумал. Зачем терять воинов и посвященных, когда позже можно будет просто снять с ветки переспелый плод? Для Российской империи сейчас любой внешний конфликт — лишь повод для объединения. Сузив глаза, император в который раз объяснял сыну политику. Нет, пусть продолжают вариться в каше внутренних раздоров, а мы свое обязательно возьмем. Да и неизвестно, как поведет себя император Поднебесной империи. «Ты единственный император в этом мире. Ведешь свой род от самой Аматерасу. Все остальные варвары не имеют права на этот титул», — продолжал горячиться наследник. «Не уподобляйся ли за блюдом вокруг нашего трона, Херохита? От того, что ты назовешь противника варваром, он не станет слабее. Я хочу вернуть земли нашей империи. Эти варвары русские мешают нашему подъему. Мы погоним их на запад до самых гор». Не утихал Хирохита. Единственный чистый путь в море на материк плотно контролировался Поднебесной Империей, что очень сильно раздражало и мата, но начать войну с мощным противником никто не хотел. Проще было решить вопрос через соседнее направление, пусть там и была небольшая аномалия. «Наберись терпения. Наша разведка докладывает, что скоро грянет новая война, и тогда для нас наступит идеальное время». А пока лучше займись развитием личной силы и разберись с родовыми предприятиями, переданными под твое управление. Я слышал, ты пока не можешь похвастаться большими успехами, в отличие от младших братьев. Ступай, грозно произнес император. Сверкнув глазами, Ферафита поклонился отцу и покинул тронный зал. Император слаб и недостоин своего небесного трона, значит, пора спасти священную Ямато». Запретный город, обширный дворцовый комплекс, расположенный в самом центре Пекина. Скрытый от глаз прохожих высокой стеной, он оброс множеством слухов и преданий. Тихим шепотом в барах рассказывали про мифических охранников, что убивают любого зашедшего на территорию комплекса без особого амулета. Получить разрешение в виде охранного амулета – большая редкость, и очень почетно даже для высшей аристократии. Лишь малая часть людей, не связанных с семьей небесного дракона, побывала в этом обросшем тайном месте. Скованные клятвами чиновники, духовные служители, гвардия и слуги жили вместе с императором и не покидали территорию дворцового комплекса. Город в городе. На каменном плацу запретного города в едином движении гвардейцы-императора выполняли воинские каты. Разбитые в четыре отряда в зависимости от стихии – Воины накачивали энергией тела и зажигали на кулаках силу. Секретная техника укрепления тела и костей помогала гвардейцам кулаком пробивать воинов доспехи. Император каждый день в окно личных покоев наблюдал, как лучшие воины Поднебесной империи тренируют свое тело и волю. С самого детства он мечтал стать таким же сильным воином, но боги избрали для него другой путь. Усмехнувшись воспоминаниям, он отвернулся от окна. Единственная дочь снова сидела за его столом и читала секретные документы. «Ксу, ты снова читаешь последние доклады разведки без моего разрешения?» Попытался строго произнести император. «Ксу» с китайского переводилась как «снег». С виду холодная девушка отпугивала незнакомцев, не подозревающих о ее происхождении. Но внутри она очень добрая девушка. Правда, не все готовы это подтвердить. Мне непонятно, почему Ямата не нападает на Российскую империю. По всем показателям они сильнее, чем небольшой военный контингент России на восточных землях империи. Чего ждут Ямацы? хмурила брови прекрасная Аксу. «Не все так просто, дочка. Понимаешь, последняя мировая война мало отписывается в исторических книгах. Правильнее ее назвать практически все против России. Об этом нигде не напишут». Но империя сражалась на три фронта вполне успешно. Мы в то время выступали союзниками и, как видишь, нисколько не прогадали. За счет чего получилось выстоять? По имеющейся у меня информации, этому государству осталось недолго существовать. Кланы раздирают империю в разные стороны. Экономика вообще непонятно как работает. И к тому же постоянно метающийся из стороны в сторону император вызывает мало уважения. «Я не понимаю, как они смогли победить и до сих пор существуют», — перебила императора дочь и откинула бумаги обратно на стол. Ксу постоянно пыталась во всем быть лучшей, все знать и во всем разбираться. Личная трагедия отца и братьев. «Ты не одна такая, кто не может понять нашего северного соседа. Но есть один момент. Количество посвященных в империи больше, чем у нас, в два раза, хотя по населению ему больше их в пять раз». «Интересная статистика?» — с улыбкой спросил император. «Более чем», — задумчиво произнесла Ксу. «Откуда информация?» «Россия снова переживает времена упадка, недолгие. Игре хотим не воспользоваться. Купить можно многое. Секретную информацию, людей, кто будет продвигать наши интересы. Некоторые технологии и редкие техники силы». «Удалось узнать секрет Российской империи?» — подалась вперед Ксу. «Да, удалось. Секрета нет. Мы обследовали женщин, мужчин и детей. Все анализы показывают одно и то же. Обычные люди. Наши посвященные высоких рангов говорят о том, что здесь прослеживается действие самой силы. Россия очень большая по территории, и сила, обладая разумом, дарит способности большему количеству людей», — с улыбкой произнес император, погладив ксу по голове. «Невероятно». Но ямато все равно нападут, я уверена. Сейчас Северная империя ослабла, и все может закончиться гражданской войной. Мы и попробуем взять свое. Очень удобный момент. Поднебесная империя развивалась бешеными темпами, продвигаясь в сторону Магриба и поглощая небольшие государства. В то же время стараясь избежать конфликта с Индией еще одним могучим государством на континенте. Как сказал в свое время мой отец, перефразирую слова одного мудреца. Обезьяне следует сидеть на горе и наблюдать, когда в долине дерутся два тигра. Ямато копит силы уже долгие годы, а Российская империя еще вполне может нанести смертельный удар. К тому же русские ничего не забывают и не прощают. Объединенный отряд имперских волотов — страшная сила. С последней войны остались хроники, разрешая посмотреть. «Вообще неплохо бы тебя отправить в Российскую империю с дипломатической миссией». Император задумчиво посмотрел на дочь. «Зачем мне это?» — удивилась Ксу. «Великая княжна Анна, наследница престола, и кто знает, может у тебя получится подружиться с ней или хотя бы завязать нормальные отношения. Вообще тебе будет полезно покинуть территорию запретного города и повидать жизнь в другой стране. У тебя неделя на сборы, возражения не принимаются». Император не хотел говорить дочери о том, что смена обстановки поможет ей вырваться из бесконечной череды тренировок. Бездушный робот совсем не радует глаз отца, а наличие Аксу позволит придать вес дипломатической миссии.